Хроника исторических событий. 1808. 4 января. Наполеон посещает мастерскую художника Давида и любуется полотном, изображающим его коронацию. 4 февраля. Французские войска входят в Испанию, занимают Памплону и Барселону. Мюрата назначает наместником императора в Испании. 2 февраля. Папа П. 7 отказывается примыкать к морской блокаде Англии, на которой настаивает Наполеон. Днем позже французская армия под командованием генерала Миолиса входит в Рим, и командующего провозглашают его наместником. 11 апреля. Из дневника Гюты. С избирательными сходствами следует обращаться так же, как и с короткими рассказами. Но они тут же растягиваются. Эта тема слишком сильно укоренилась во мне. В полдень один, ужинаю с Мейером, в основном говорим о коротких рассказах. 2 мая. Жители Мадрида поднимают мятеж против французов. Восстание захватывает всю Испанию. 7 июля. Жозеф Бонапарт, назначенный Наполеоном испанским королем, Повержен мятежниками при Байлине. Ему приходится уехать из Мадрида. 1 августа. Иоахим Мюрат объявлен королем Неаполя. 1 октября. Гёте, в числе прочих придворных, приглашает присутствовать на утренней аудиенции у императора в его покоях во дворце в Эрфурте. 2 октября. Наполеон снова вызывает Геота в Эрфурд и принимает его за обедом в обществе Талиирана и заведующего финансами Дарю. Беседуя о том, что такое судьба в трагедии, Наполеон обращает к своему гостю такие слова. «Чего теперь хотят от нас, говоря о судьбе? Судьба — это политика». Через несколько дней он пожалует Геота и виланду орден почетного легиона. 3 17 октября. Французские войска осаждают остров Капри, еще занятый англичанами. 17 октября те сдаются. Иоахим Мюрат, с целью заручиться поддержкой церкви, назначает влиятельному капитулу Святого Януария, а его члены доказывают, что чудо крови Спасителя свершилось. Жалование в 1600 дукатов. На самом деле речь вероятно, о крови святого Януария, а не Христа. Первое упоминание об этом чуде относится к XIV веку. С тех пор трижды в год из святилища извлекают ампулу с застывшей кровью. И как только она оказывается рядом с реликварием, где хранится голова святого, кровь становится жидкой. Обычно это происходит в субботу, перед первым воскресеньем мая. 19 сентября и 16 декабря. Считается, что если чудо не произойдет, это станет причиной стихийного или какого-то иного ужасного бедствия. 14-15 октября. Гёте только что получил орден Почетного Легиона и набрасывает письмо Маре, чтобы поблагодарить императора на французском. «Ваше превосходительство». Вероятно, поймет, какое впечатление произвело на меня письмо, где сообщалось о высокой чести, которую его величество император соблаговолил оказать мне. Ваше превосходительство! Прошу вас, примите же с вашей привычной добротой скромные попытки выразить мою глубокую и почтенную признательность. Передайте от моего лица его величеству чувства, которые я не способен озвучить. На следующий день Геота пишет Сарториусу. «Император Наполеон пожаловал мне орден почетного легиона. Царь Александр I также наградил меня знаком отличия. После этого он показал гостям посылку, которую ему только что принес лакей. Внутри лежал орден святой Анны с блестящей звездой и на длинной широкой ленте. Он отошел, чтобы надеть награду поскольку его вызвали ко двору на чтение. 5 ноября. Начинается военная кампания Наполеона в Испании. Маршал Сульт побеждает испанцев в битве при Гамонале и занимает Бургас. 4 декабря. Защитники Мадрида сдаются. Наполеон приказывает упразднить феодальные права и отменяет суд Инквизиции. Он поручает саварей конфисковать все денежные средства и ценные предметы из серебра и золота. 29 декабря Из дневника Гетте Встречался с Симоне Порцио и Геностом по театральным вопросам. В полдень был один. После обеда мы с Геностом решили продолжить работу над постановкой из письма Фойкту Благодаря доброму расположению вашего превосходительства. Нам удалось порадовать наших деятельных служащих в Йене. Из письма фон Мюллера «Гёте показался мне жестким, резким и утомительным. День был пасмурный и туманный. Значит, скоро оттепель. 30 декабря. Создание пятой антифранцузской коалиции».